Глава тринадцатая. Наставники, покровители, менторы. Дорогой слушатель, пришла пора задать вам еще один из моих самых любимых вопросов. У вас есть наставник, покровитель или ментор? Обычно, думая об ответе на этот вопрос, люди спрашивают меня, а какой смысл ты вкладываешь в эти понятия? Постараюсь это объяснить. Для того, чтобы расти и развиваться, каждый из нас нуждается в старших товарищах. Что это могут быть за люди и какое место они должны занимать в нашей жизни? В книге «Найди ментора. Как перейти на следующий уровень» Александр Кравцов приводит формулу, с которой я абсолютно согласен. Ментор равно наставник плюс покровитель. Наставник. Это человек, который вас чему-то учит. Как правило, приобретению какого-то достаточно узкого навыка. Например, у меня есть наставник по публичным выступлениям Нина Зверева, наставник по психологии Максим и Мас, наставники по нетворкингу и коучингу мои партнеры Антон Васильев и Андрей Михайленко, наставник по венчурным инвестициям мой друг Андрей Батанов. Слово «наставник» в нашем сознании может иметь несколько романтический, душевный, и даже религиозный ореол. Этот термин часто упоминается в Новом Завете. Во всех религиях есть понятие «духовный наставник». Но если мы говорим о наставнике в обычной светской жизни, то, как правило, имеем в виду специалиста, у которого чему-то учимся. И часто за деньги. Оплата может быть прямой, когда мы нанимаем эксперта-консультанта, коуча, тренера, репетитора. Она может быть и косвенной. Например, когда наставник достается нам по работе. Это может быть и старший коллега, который обучает нас согласно сложившейся корпоративной традиции, и приглашенный специалист, которого нанимает компания с определенной целью. Конечно, случается, что наставники учат нас совершенно бесплатно. Это могут быть родственники или старшие товарищи, друзья родителей или волонтеры на бесплатных программах. Но это скорее исключение, чем правило. Я убежден, что не стоит стесняться нанимать наставников за деньги, конечно, если такая возможность у вас есть. Покровитель. Это человек, который делится с вами ресурсами и открывает нужные двери. Он не обязательно дает вам какие-то знания, хотя, безусловно, часто у него есть чему поучиться. Ведь, как правило, покровитель – человек более высокого статуса, более опытный и влиятельный, чем вы. Покровитель может замолвить за вас словечко – помочь решить вопрос, привлечь деньги или найти нужных людей. Звонок от такого человека Михал Михалычу зачастую может стать пробивным моментом в почти неразрешимой ситуации. Покровитель почти наверняка действует не за прямое вознаграждение. Предложение заплатить за час его работы, как это обычно происходит с наставником, консультантом, коучем или репетитором, может вызвать усмешку или стать поводом для разочарования и обиды. У покровителя есть своя мотивация, и часто она не столь очевидна. Это может быть и альтруизм, и дружеская услуга, и желание вернуть моральный долг собственному покровителю, передав помощь дальше как эстафетную палочку. В основе действий покровителя может лежать и долгосрочная выгода, например, когда крупный бизнесмен покровительствует молодому управленцу, готовя его к серьезной должности в своей группе компаний. Неизменно одно. Покровитель должен быть мотивирован вкладываться в вас. МЕНТОР Из формулы, выведенной Александром Кравцовым и представленной в начале главы, следует, что ментор – это тот, в ком сливаются две предыдущие компетенции. Он – наставник, ибо прививает вам определенные навыки. Он – покровитель, ибо делится с вами ресурсами и помогает решать задачи, с которыми вы на нынешнем уровне в одиночку справиться не в силах. Если вы нашли такого человека, то, возможно, обрели ментора с большой буквы. Позволю себе поделиться с вами опытом, который я приобрел и как менти, тот, кто учится у ментора, и как ментор для своих менти. В отношениях с ментором критически важна взаимность. Если вы строите отношения с человеком, надеясь, что он станет вашим ментором, после нескольких встреч спросите себя, проявляет ли он заинтересованность в общении с вами. Если нет, если он всего лишь благодушно соглашается встречаться с вами, то, возможно, он наставник, покровитель, шеф или кто-то еще, но не ментор. А вот если после паузы во встречах он не постеснялся позвонить вам и спросить, куда вы пропали, значит, скорее всего, вы нашли того, кого искали. Профессиональный ментор Александр Кравцов пишет об этом так. Настоящее менторство без близости не работает, потому что это не сделка. Как не является сделкой любовь или дружба, другие виды отношений, для которых необходима близость. Хотя в этих отношениях также есть взаимный интерес и взаимная выгода, разница в том, что стороны в них не обмениваются ценностями, они делятся ценностями. «Ментор должен принимать вас таким, какой вы есть». Он должен быть на вашей стороне и создавать безопасное и доверительное пространство для общения. Если по отношению к вам у человека, которого вы считаете ментором, проскальзывает хотя бы малейший намек на высокомерие, унижение или рядом с ним вы испытываете чувство неполноценности, значит вы теряете время. Это может прозвучать высокопарно, но ментор должен вас любить. Как я уже не раз говорил, искренность – лучшая основа для любых отношений. Но дело в том, что искренность не выживает в среде, где ты не можешь быть самим собой. Для глубокого и доверительного общения между людьми должна быть создана безопасная среда. И мне кажется, такая среда – главный залог настоящей связи с любым человеком, а с ментором особенно. Генри Клауд, американский психолог и эксперт по лидерству, пишет об этом так. Настоящая связь та, в которой вы можете быть полностью собой, настоящим, подлинным, Это отношения, в которое вы вкладываете сердце, ум, душу, страсть. Обе стороны отношений равноценно вовлечены в них, проявляют понимание и взаимно вкладываются. Каждый может без опаски делиться тем, что думает, чувствует, во что верит, чего боится и в чем нуждается. Ментор должен стимулировать вас к росту и развитию. Он относится к вам с любовью, но он видит, Чего вы можете добиться? Он говорит вам правду и хочет пройти этот путь вместе. Если человек лишь гладит вас по головке, то это скорее ваша бабушка, а не ментор. Ментор должен быть готов делиться с вами своими ресурсами. Если все, что вам предлагают, это умные советы, значит, вы нашли консультанта, а не ментора. А вот если на третьей или четвертой встрече вам говорят, что было бы полезно съездить к Михал Михалычу, вероятнее всего Вы не ошиблись, и перед вами ментор. Возможно, вы обратили внимание на то, что практически все изложенные только что постулаты начинаются со слов «ментор должен». Можно было бы сказать, что на самом деле он ничего вам не должен, или что на каждое «он должен» есть три «вы должны». Помните о втором законе Network науки Если взял, то отдай. Но ни при каких обстоятельствах не забывайте и о первом законе, А химии? Если в ваших отношениях ее не будет, пара «ментор-менти» не сложится по определению. Как и в любых близких отношениях, в связи с ментором важна взаимность. Без химии никак, так как ментор видит своего менти и готов вести его, а менти умеет учиться, принимать и применять помощь, показывать результаты и быть благодарным. Вспомните фильм «Умница Уил Хантинг», где покровитель – профессор математики Джеральд Ламбо и наставник, психолог Шон Магуайр, смогли помочь преодолеть психологические травмы и личностные комплексы вундеркинду-хулигану Уиллу, который изначально этого даже не хотел. А каким прекрасным ментором для Люка Скайуокера был магистр Йода. Меня часто спрашивают, как же найти такого ментора. Спрашивают с неким скепсисом, подразумевая, что такого в принципе не может быть. Как же все у нас запущено, если многие умные и успешные люди даже не верят, что отношения ментор-менти возможны. И как же я благодарен судьбе за то, что в моей жизни такие люди есть. Я ищу менторов так. Нахожу наставника и начинаю у него учиться, слежу за химией. Как только вижу готовность человека делиться со мной какими-то ресурсами, понимаю, что он может, вероятно, стать моим ментором. Давайте расскажу подробнее об этом очень простом подходе. Шаг номер один. Окружайте себя наставниками. Выбирайте навыки, которыми вы хотите овладеть. Ищите максимально опытных из доступных вам в этой области людей. Я. Я ему симпатизирую. Я хочу у него учиться. Я готов принимать от него помощь. Мой ментор. Я ему симпатизирую. Я хочу его учить. Я готов ему помогать. Если можете себе позволить, нанимайте сильных экспертов. Это могут быть коучи и консультанты по бизнес-вопросам или по личной эффективности, тренеры по фитнесу, преподаватели и так далее. Если же такие расходы пока для вас неприемлемы, ищите возможность учиться у наставников, обеспечивая им косвенную оплату. Например, если вы студент Вы можете выбрать крутого преподавателя и стать его ассистентом, помогать писать статьи или готовить лекции, или вы можете помогать наставнику с организацией мероприятия, занимаясь административными вопросами и привлекая аудиторию. Таким образом, своим трудом вы оплачиваете внимание наставника и учебу у него. Известный российский адвокат Александр Добровинский как-то рассказывал мне, как в молодости полгода бесплатно носил кофе и держал зонт для человека по имени Сол старого собственника юридической фирмы в Нью-Йорке. И все это только ради того, чтобы бывать с ним на встречах, учиться и перенимать опыт. Неудивительно, что, говоря о своих успехах, Александр Андреевич нередко вспоминает своего наставника Соло. Шаг номер два. Подмечайте покровительство. Начав строить отношения с наставником, вы оцениваете тот обмен, который происходит между вами. Есть ли в нем химия? Если у вашего наставника желание делиться с вами ресурсами? Или же он остается в рамках тех формальных отношений, о которых вы договорились, и не делает дополнительных шагов навстречу? Если же он делится с вами своей записной книжкой? Позвони сам Михаил Михайловичу. Рискует ради вас статусом и авторитетом. Я поговорил о тебе с Иваном Ивановичем. Если он открывает для вас прежде наглухо закрытые двери, приходи на мероприятие, там будет Василий Васильевич. Это заявка на менторские отношения. Их можно развивать более предметно, превращать в долгосрочные, регулярные, объемные и многоролевые. Multiplex Relationships. Шаг номер три. Формируйте тандем «ментор-менти». В наших культурных традициях сильна установка «не смешивать деньги и дружбу». Не так давно, отдавая дань уважения ушедшему из жизни Михаилу Жванецкому, мои друзья публиковали его цитаты чаще других звучало это. Настоящая дружба это когда вам друг от друга ничего не нужно. Мы привыкли думать, что дружба должна быть кристальной, бескорыстной и принципиально искренней. И это, конечно, так. Для дружбы необходима крепкая нить искренней взаимной симпатии, химии. Но как же быть, если большинство новых знакомств почти всегда связаны с работой или бизнесом? В таких случаях вам поможет умение переходить от отношений которые начались на почве коммерческих интересов, к более глубокой личной связи. Поделюсь парой личных кейсов. Кейс номер один. Я начинал работать со своим гештальт-терапевтом и как с личным коучем, и как с консультантом моей рабочей команды. Это была оплачиваемая работа. И не дешевая. Но в процессе между нами сложился очень дружелюбный контакт. Я стал рекомендовать этого эксперта знакомым, помогая тем самым находить клиентов он начал советоваться со мной по каким-то вопросам. Постепенно в наших отношениях появлялось все больше личного взаимодействия. Мы натягивали дополнительные ниточки, глубокие беседы, совместный досуг, и в какой-то момент наше взаимодействие полностью перешло в бесплатную плоскость. Я продолжаю с ним консультироваться, конечно, стараясь не злоупотреблять его временем, а он принимает в работу людей, пришедших по моей рекомендации. Так в моей жизни появился хороший товарищ и наставник по осознанности. Кейс номер два. Мой партнер Антон Васильев стал крестным отцом ребенка своего Коучи. Примечание. Коучи – тот, кого тренирует, обучает коуч. Эта новая социальная роль их очень сблизила, и взаимодействие, которое началось на условиях вознаграждения, переросло в глубоко личные и даже в каком-то смысле родственные отношения. И такие истории не редкость. Не попадайте под власть стереотипа и не стесняйтесь выстраивать личные отношения на базе изначально коммерческих. Ну а если вам удалось найти сильного наставника, за помощь которого не приходится платить, прекрасно, вы сократили и упростили путь к возможному обретению ментора. Завершая главу, предлагаю вам поразмыслить над такой фразой. Один ментор значит больше, чем 100 учителей. Хотите найти ментора? Тогда ищите сильных наставников, и учитесь с ними дружить. Примечание. Приведенная здесь мысль является контекстной модификацией высказывания английского поэта Джорджа Герберта о роли отца, которая дословно звучит так. Один отец значит больше, чем сто учителей.